Глава 5. Весь вечер Даён провёл в той самой клетке, которую теперь благородно переименовали в палатку. Фактическая разница заключалась в том, что теперь вход не перекрывали прутья, а выжженную часть просто занавесили парусиной. Герцог это вполне устраивало. Слишком много событий произошло, и все они требовали спокойного осмысления. В палатку без церемонно вошли двое мужчин. С собой они принесли крепкие ветки и веревки, из которых соорудили некое подобие походной кровати. После чего все тот же Метью принес набитый соломой матрас и даже стопку постельного белья. У костра все собираются на ужин, сообщил он. Да и он поморщился и покачал головой. Выйти означало привлечь к себе всеобщее внимание, а он слишком устал от событий этого дня. Я могу принести вам еду, посхватился Мэттю, совершенно верно истолковав выражение лица собеседника. С чего вдруг? да он склонил голову набок, пристально его рассматривая. Потому что парень сначала покраснел, а потом выпалил: Потому что вы не шпион, и вы спасли наших, и я, я не должен был. Он окончательно смутился. Нет, ты всё сделал правильно, хмыкнул Герцог. Прекрасно понимая, что таким способом Мэттью пытается извиниться за своё поведение в палатке Жуста. Но я всё равно буду признателен, если ты сможешь принести мне что-нибудь сюда. Конечно, парень радостно выскочил и вскоре вернулся, неся глиняную миску с овощным рагу и кружку с травяным взваром. У нас не каждый день мясо. Похоже, он извинялся за скудный рацион. Герцк махнул рукой, чувствуя, как рот наполняется слюной. Он не ел с самого утра, и теперь подгоревшее с одного бока рагу показалось необычайно вкусным. Мэттью потоптался на пороге и вышел, а Дайон уминал ужин, пытаясь осмыслить всё, что произошло. Итак, как бы дико это ни звучало, он перенёсся в прошлое. Следовало окончательно признать этот факт и понять, как побыстрее вернуться обратно. Насколько Дайон помнил Временные порталы до Смуты были явлением крайне редким. До да к тому же ещё и нелегальным, ведь игры со временем невероятно опасны. Вернувшись в прошлое, может изменить ход событий, а это чревато самыми непредсказуемыми последствиями. Герцикл Листра лично настаивал на самом суровом наказании для тех, кто попытается воспользоваться незаконной магией. Какая ирония судьбы. Теперь он сам стал преступником. Мало того, что перенёсся во времени, так ещё и нарушил ход истории, рассказав повстанцам о ловушке. Правда, судя по словам Мэттю, у Фиранта были и другие причины для сомнений, но именно письмо Дайона оказалось решающим. Дайон знал, что совершает преступление, но просто смотреть, как гибнут люди, было выше его сил. Тем более, что, как он думал на тот момент, На кону была судьба Денизы. К счастью, в этом он ошибался. Судя по гулу голосов и отблескам огня, все обитатели лагеря ещё сидели у костра, слишком взбудораженные сегодняшними событиями, чтобы разойтись по своим жилищам. Да и он помурщился. Он привык размышлять на ходу, прогуливаясь либо по саду, либо в случае дождя по многочисленным галереям замка. Сейчас он был лишён аналогичной возможности. Во-первых, не желал тратить время на бессмысленные разговоры, которые непременно возникли бы, появись он у костра. А во-вторых, в висках опять запульсировало, и Дайона опасался очередного приступа. Коллеоц, целитель, которого отыскала Вэвендейли Дениза, год назад предупредил герцога, что сильные эмоциональные потрясения могут спровоцировать усугубление недуга. Что ж, сильных потрясений за последнее время у Дайона было предостаточно. Поэтому он предпочёл лечь и смотреть в потолок, пока окончательно не стемнело. Постепенно голоса смолкли, сидевшие у костра разошлись, и в лагере стало тихо. Да и он попытался заснуть, но не смог. Кровать была узкой и короткой. При своём высоком росте Герцк постоянно свешивался то головой, то ногами, при этом деревянные рейки каркаса безжалостно впивались в тело. К тому же в лесу начали петь ночные птицы. Заливистые трели звонким эхом разносились над верхушками деревьев. Следом за ухола сова. Не выдержав, Даён встал и вышел из палатки. Памятуя о приказе, отданном часовым, он не стал искушать судьбу и направился к костру, около которого сидел Жуст. Не спится? хмыкнул командир отряда при виде герцога. Птицы? Да, Даён опустился рядом и протянул руки к тлеющему углю. Привыкнешь. Это лучше, чем когда они молчат. Почему? Потому что тогда враг близко. Герцог Криву усмехнулся. Если бы врагов всегда можно было распознать по молчанию птиц. Жуст помолчал ещё немного, а потом отстегнул от пояса пузатую флягу. Будьте. Давай уж на ты, чего там? Вздохнул Герцог, подхватывая сосуд и делая осторожный глоток. Горло словно обожгло. Самогон А что же ещё, хмыкнул Жуст. С вином здесь сложно, да и не берёт оно. А самогон берёт? Нет. Жуст тоже отпил из фляги. Ничего не берёт. Я-то думал, за 2 года точно привыкнешь. К чему? Пить? Ведеть вокруг смерть. Те ребята, им ведь не было и 20. Да ён кивнул. Подспудно чувствуй вину за смерть незнакомых, в общем-то, людей. Но они защищали его. мальчишку сидящего в замке и вздрагивающего от каждого шороха. Мучительный стыд наполнил душу. Герцк протянул руку за флягой и сделал ещё один глоток. Понимаешь, хрипло продолжал тем временем Жуст. Я же мог их остановить, но отвлёкся. Вряд ли они бы тебя послушались. Ещё один глоток, тепло разливается по телу. Теперь мы этого не узнаем. Да. Несколько минут они молчали, просто глядя на изычки пламени. Жюст то и дело прикладывался к фляге и передавал её собеседнику. Да и он скорее делал вид, чем пил. Привыкший к пирам и дипломатическим обедам, он понимал, что проходит очередную проверку. И как сейчас в Авендейле, Жюст первым нарушил молчание, Герцх хмыкнул. По-разному. Он нахмурился, вспоминая, что творилось в то время в графстве. Ковинтц, хоть и понёс потери, переломил ситуацию и теперь устанавливает контроль на своих землях. Вот бы нам также. А то Жоста обречённо махнул рукой и опять приложился к фляге. Нет, ты не думай, я не жалуюсь, но в лагере всё больше народу, в основном женщины и дети. Почему они прячутся? Мужчины кого не убили, либо сражаются за Герцога, либо сидят в тюрьмах, а паразиты этим пользуются. Вот как. Даён кинул быстрый взгляд на собутыльника. Судя по всему, жуст уже дошёл до того состояния, когда в ходе душевной беседы начинают проскальзывать лишние подробности. Да, далеко ходить не надо. Та же виола. Ну та, с которой ты целовался на дороге. Жуст усмехнулся и покачал головой. Я понял, сухо бронил Герцог. Так что с ней? Она единственная, кто уцелел, когда на их замок напали. Гостила у тётки матери Анри. Анри, я думал, он её брат, признался Дайон. Кузена теперь и наследник её майората, из-за этих земель весь сыр-бор и пошёл. Жюст вздохнула, допила из фляги. На всякий случай заглянул внутрь, чтобы убедиться, что ничего не осталось. Дайон терпеливо ждал продолжения рассказа. Собеседник подбросил веток в костёр и продолжил. Земель, конечно, немного. Но они приносят хороший доход, а если объединить их с соседскими, получится огромное имение. Вот сосед и позарился. Сначала еще до смуты свататься приезжал, но ему отказали под предлогом, что девочка слишком мала. А как все началось, он и воспользовался, принялся настаивать, угрожать. И никто не призвал к ответу, голос герцога стал жестче. Он невольно сжал кулаки, с горечью осознавая, что и тут он бессилен. А кто призовёт? Сосед теперь шерифом стал. Анри пришлось бежать и кузину с собой увёл. Странно, что Анри не женился на кузине, это могло решить проблему. Герцек с тоской посмотрел на пустую флягу. Не сложилось у них. Он может и не против, но вот Виола, в её возрасте все мечтают о принцы. Или на худой конец с герцогией. Сдается мне герцог еще слишком юн, чтобы жениться. Да и он криво усмехнулся, вспомнив портреты кандидаток в невесты, которые ему показывал секретарь. К тому же вряд ли он станет хорошим семейником. По-моему, ты предвзято к нему относишься, заметил Жюст. Разве? Конечно. Он еще мальчишка. Откуда тебе знать, каким он будет? Посуди сам. Он 2 года просидел в заперти в подземелье замка. Думаешь, это прошло бесследно? П Погоди, почему 2? От неожиданности Жуст даже слегка протрезвел. Замок захватили аккурат полтора года назад. Верно, да он прикусил губу, понимая, что непростительно расслабился, а всему виной самого на задушевные беседы у костра. Он демонстративно подхватил флягу и протянул её Жусту. Пить мне надо меньше. Просто у тебя, как и у нас всех, каждый год тянется слишком долго. Верно, Герцог демонстративно потянулся. Ладно, спать пора. Спокойной ночи. Спокойной, отозвался Жуст, провожая собеседника задумчивым взглядом. На следующий день да он проснулся поздно. Открыв глаза, он долго пытался сообразить, почему вместо привычного балдахина с вышитым золотом гербом Левансии Видит переплетённые ветви и густую листву. Потихоньку стали возвращаться воспоминания. Герцк потёр лоб и встал, пошатанулся. Голова гудела. Всё-таки вчера он умудрился перебрать и совершить ошибку. Интересно, вспомнит ли о его промахе Жуст? Приведя себя в порядок, насколько это было возможно в походных условиях, Герцк вышел из палатки. Обитатели лагеря толпились у костра. Среди них действительно было много женщин и подростков. Трагедия семьи Виолы не была единичным случаем. В первые годы после освобождения Даён часто разбирал дела о наследование земель, но то были бумаги. Теперь он столкнулся с живыми людьми. Поздоровавшись, он получил свою порцию каши-размазни и присел в сторонке, старательно делая вид, будто не замечает насторожённых взглядов. Дядя, а ты тоже сбежал от плохих? Вопрос вывел его из задумчивости. Он поднял голову и обнаружил белокурого ангелочка лет пяти отроду с огромными внимательными глазами. Герце улыбнулся. "Да. Я так и знала", заявила девчушка и маме сказала, хотя она и не верила. "Маме? Да, моя мама, баронесса Лесгрейф". Она так старательно произносила звук Р, словно научилась выговаривать его только вчера. Вот как, да он нахмурился. Имя показалось ему знакомым. А тебя как зовут? София Вильгельмина, заявила девчушка. Услышав имя, фигурировавшее в списке его невест, герцог рассмеялся. Сразу вспомнился портрет очаровательной девушки, который демонстрировал ему секретарь. Вот он и познакомился с одной из потенциальных невест. Девочка тем временем приняла смех на свой счет и обиженно наступилась. Ты гадкий, заявила она и убежала. Одной невесты меньше, констатировал Герцк. Эта мысль вызвала очередной приступ смеха, который, впрочем, быстро прошёл. Воспоминания о невестах заставило снова задуматься о возвращении в своё время. Бежать из лагеря на обум и пытаться проникнуть в туннель, ведущий в замок, было глупо. Скорее всего, он будет схвачен замковыми стражниками. В отличие от повстанцев Те не будут церемониться с незнакомцем. К тому же гарантии, что портал всё ещё работает и вернёт Герцегову вовремя не было. Следовало действовать осторожно и для начала разузнать о порталах и тех одарённых, которые могли сотворить подобное. Да и он полагал, что их не слишком много. Он уныло ковырял месиво, когда над головой прозвучал знакомый голос. Вы тоже не любите кашу? Смотря какую. Герцк поднялся, внезапно осознав, что на нём вчерашняя рубашка, а лицо украшает двухдневная щетина. Наверное, досада отразилась во взгляде, потому что Виола смущённо улыбнулась. Вы позволите? она кивнула на поваленное дерево. Разумеется, да, он склонил голову. Прошу. Он хотел шутливо добавить: "Чувствуете себя как дома?", но вовремя вспомнил рассказ Жюста и промолчал. Девушка, казалось, не заметила заминки. Она присела на бревно и старательно, словно была на приёме, расправила юбки из грубой шерсти. "Я не люблю кашу", пожаловалась она. "А здесь её варят почти каждый день. А что вы любите?" "Шоколад", виола улыбнулась, "хотя от него толстеют. Не думаю, что вам это грозит". "Пока нет, ведь здесь нет шоколада", беззаботно отозвалась девушка, несмотря на свои недавние заверения, уплетая за обе щеки Да и он позавидовал её аппетиту. Сам он с трудом сумел запихнуть в себя несколько ложек размазни, вдобавок подгоревшей с одного бока. "Обед ещё не скоро", предупредила Виола. Да и он пожал плечами. Он никогда не отличался хорошим аппетитом и зачастую пропускал бы время обеда, если бы его секретарь за этим не следил. Погружённый в воспоминания, он пропустил момент, когда Жюст выбрался из своей палатки и направился к костру. Судя по мутному взгляду и взъерошенным волосам, командир продолжил напиваться ночью в одиночестве. Да и он недовольно нахмурился. Он не жаловал тех, кто имел привычку заливать горе вином, и уж тем более самогоном. Увидев вчерашнего собутыльника, жут махнул ему рукой и отвернулся к кошевару. Герцк собирался уйти, когда раздался треск веток, и на поляну в сопровождении одного из часовых выскочил мальчишка лет 15. Губа у него была рассечена, а под глазом наливался свежий синяк. "Здесь и в заправду лагерь", воскликнул он, оглядываясь по сторонам. "Курт, что стряслось?" обратился к часовому юст. "Люди лорда Маркуса хотели его повесить, еле отбили". Тот, кого назвали Куртом, смачно сплюнул на траву. "За что?" да и он подошёл ближе. "Я у телеги ремню прижи перерезал", гордо сообщил мальчишка. За это обычный хворостиной до по отозвался Жюст, выразительно посматривая мальчишки за спину. Тот хмыкнул и гордо вздернул голову. Там пленники были, пояснил Курт. Инквизиция везла. Жюст помрачнел еще больше, а по толпе подтянувшихся повстанцев пронеслась волна недовольного шепота. Их бы отбить, Андрей с мальбой посмотрел на командира отряда. Ты же знаешь, что с ними сделают. Знаю, а также и то, что сделают со всеми нами, если нас обнаружат. Жюст покачал головой. Нет, Андрий, если бы не было вчерашней escapade, мы могли бы попробовать. А так он обреченно отвернулся. Неужели мы будем просто сидеть здесь? Возмутилась Виола. Прежде чем Даюн успел вмешаться, она шагнула вперед и с возмущением взглянула на остальных. У нас нет выбора. Тяжело вздохнул Жюст. Наверняка после вчерашнего дороги перекрыты, а стражники обыскивают всех, кто въезжает в город. И не только, подтвердил мальчишка, они еще и на тракте Кардона выставили. Жюст выразительно развел руками, давая понять, что ничего не может сделать. Но начал было мать его. Вот для чего была вчерашняя ловушка, осенила Даюна. Что? переспросила Виола, все еще стоявшая рядом. В волнении она искусала себе губы в кровь. Заметив это, Дайон с трудом подавил в себе желание положить руку ей на плечо, чтобы хоть как-то её успокоить. Ловушка, процедил он, злесь на самого себя за излишнюю сентиментальность. Лорд Маркус, а вернее Астор Либриен, его правая рука, любит многоходовки, они тщательно подготовились, опасаясь возможных стычек. Виола отпрянула в изумлении. Откуда вы знаете? Наслышан о них, коротко отрезал Дайон. Его тон заставил девушку сжать губы. Рада, что у вас острый слух, процедила она и стремительно направилась к узену. Прибывший парнишка тем временем старался во всю красочно описывая свои подвиги в попытке освобождения захваченных инквизицией одаренных. Да и он с досадой поморщился и направился в свою палатку. Его хватило лишь на полчаса, ни в силах больше оставаться не удел. Герцог направился к Жюсту, но того не было в лагере. Не было и Мэтью. Палатку охранял совершенно незнакомый мужчина, судя по говору и манере поведения, крестьянин. Скрипнув зубами, да й он прошелся по лагерю. Его провожали настороженными взглядами, правда, в них уже не было недавней враждебности. Дети шумно играли у одной из палаток. Герцог заметил среди них знакомые золотистые кудряшки. И невольно улыбнулся, вспомнив, как совсем недавно избавился от внимания возможной невесты. Йонатон, Йонатон. Да ён не сразу сообразил, что окликают его. Обернувшись, он столкнулся лицом к лицу с встревоженным Андри. Ты не видел Мэттью? Обращение на ты до сих пор коробило, но протестовать да ён не стал. По сути, ты означало, что герцога всё-таки приняли в лагере как своего. Мне сказали, он ушёл. В ответ Андрей выругался, притом весьма нецензурно. Герцог холодно взглянул на сквернослова и изогнул бровь, от чего парень смутился. Мэтью пропал, пояснил он. Вместе с ним еще пара ребят и мальчишка, которого с утра привели часовые. Да и он нахмурился. Хочешь сказать, что они пошли освобождать пленников? закончил за него Андрей. На ум герцогу пришла масса разнообразных слов. Но памятую, что он только что призвал к порядку Анри, пришлось сдержаться. Дисциплины у вас нет, только и бросил он в сердцах. Мы не армия. Это я уже понял, холодники в нулдайон. Вы все здесь по зову сердца. Именно. Хорошо бы ещё к сердцу прилагались мозги, поскольку с этим у вас явная недостача. Анри скрипнул зубами, но защищать честь лагеря не стал. Надо остановить мальчишек, упрямо проговорил он. И желательно без жуста. Как ты собираешься это сделать? полюбопытствовал Дайон, скрестив руки на груди. Перехвачу у здания инквизиции. Думаешь, успеешь? Ну, днём они туда не сунутся, слишком много народу. Наверняка полезут ночью. И если мы спрячемся неподалёку, то успеем их перехватить. Мы, у герцога появились нехорошие подозрения. Разумеется, ты же пойдёшь со мной? Нет, Дайон покачал головой. Я не стану участвовать в ваших безумствах и не собираюсь покидать лагерь без разрешения Жуста. Да ладно, я смогу провести тебя мимо часовых. Предложение заставило Герцога задуматься. Теоретическая информация о не многочисленных одарённых портальщиках, умеющих работать с перемещениями во времени, могла содержаться в записях инквизиторов. Да и библиотека инквизиции славилась до смуты коллекцией редких работ. Некоторые из которых существовали лишь в одном экземпляре. Да, он плохо помнил, что случилось с книгами. Кажется, они сгорели во время пожара. В любом случае, это был шанс хоть что-то узнать. Хорошо, согласился он. Идем.